Глава. Большевики захватывают власть. Керенский учредил временный чрезвычайный орган, директорию из пяти человек, как во Франции после расправы над тогдашними левыми и кабинцами. Это встревожило демократическую общественность, которая сразу заподозрила, что созревает новый Бонапарт. Чтобы расширить базу поддержки и сплотить вокруг себя все демократические силы, Керенский созвал... Всероссийское демократическое совещание, на котором, в отличие от Петросовета, большевики должны были оказаться в меньшинстве. Так и вышло. Большевики покинули съезд, вследствие чего не попали в состав Временного Совета, которого предстояло функционировать в качестве парламента до выборов в учредительное собрание. Непопулярный проект директорий Керенский заменил на новый формат правительства, в котором собрал умеренных социалистов, кадетов и беспартийных военачальников, военного министра генерала Верховского и морского министра адмирала Вердеревского. Оба имели репутацию демократов. Эти маневры были бы эффектны в нормальной политической ситуации, но в канун неминуемого столкновения с большевиками только ослабили власть. Во Временном Совете все фракции немедленно друг с другом перессорились а демократические министры-силовики не могли восстановить дисциплину в вооруженных силах. Чувствуя надвигающуюся опасность, Керенский выдвинул предложение перевести правительство в Москву, где позиции большевиков были слабее, чем в Петрограде. Министр-председатели немедленно заподозрили в намерении сдать столицу немцам. Желая утихомерить распропагандированный большевиками кранштаб. Кириллский приказал снять с кораблей экипажи, как только замерзнет рейд. Распорядился отправить часть столичного горизона на фронт, заменив ненадежных солдат надежными. Из этого тоже ничего не вышло. Матросы и солдаты остались где были, но преисполнились к временному правительству еще в большей враждебности. В середине октября правитель помчался в Ставку. У него возникла идея сформировать новую образцовую армию из добровольцев, поддерживающих правительство. Одновременно был издан очередной приказ о розыске и аресте Ленина. Тем временем РСДРПБ в отсутствие главного вождя никак не могла определиться с курсом действий. В победе никто из членов ЦК уже не сомневался. Совет свой, Временное правительство ослабело, Однако преобладало мнение, что использовать оружие не понадобится. Власть достается советом и без борьбы. 25 октября откроется второй Всероссийский съезд советов и просто объявит о конце власти. Временному правительству придется смириться. Власть перейдет в руки партии легальным путем. Восстание же может вызвать не только кровопролитие, но и гражданскую войну. За решительные действия выступал Троцкий. В ЦК он спорил со сторонниками легального переворота. В Петросовете добивался создания военно-революционного комитета, якобы для борьбы с затаившимися корниловцами, а на самом деле для подготовки антиправительственного восстания. Наконец, 10 октября из своего укрытия в столицу тайно вернулся Ленин, который считал, что власть следует захватить именно военным путем, без всякой игры в демократию. Причем не с помощью Всероссийского Съезда Советов, а непременно до его открытия, то есть не позднее 25 октября. Но диктовать свою волю Центральному комитету Ленин не мог, только убеждать. И убедил он не всех. Ближайший соратник Григорий Зиновьев, шедший на выборах в учредительное собрание вторым номером в большевистском электоральном списке, спорил со своим старшим товарищем еще в разливе, где они у скрывались от ареста. Он и теперь продолжал настаивать, что в вооруженном выступлении нет никакой необходимости, оно будет ошибкой. Ту же позицию занял другой авторитетный член руководства, Лев Каменев, недавний сибирский ссыльный. Были и колеблющиеся. При десяти голосах «за» и «двух» «против» прошло компромиссное предложение Троцкого. Правительство свергнуть силой, но мандат на власть получить законно от съезда Советов во исполнении популярного в массах лозунга «Вся власть советом». Ленин на это согласился, потому что у него имелся план, который он на данном этапе открывать не стал. Но Зиновьев с Каменевым остались при прежнем мнении. Они обратились к низовым ячейкам с открытым письмом, рассчитывая на поддержку в широких кругах партии. В сталинские времена, когда обоих объявили давними врагами советской власти, Этот эпизод выставлялся как предательство. Якобы Зиновьев с Каменевым выдали секретный план, но на самом деле в середине октября подготовка большевиков к восстанию была секретом Полишинели. Все и так знали, что столкновение Петросовета с Временным правительством неизбежно. В Смольдом заседал только что созданный Троцким военно-революционный комитет. Отряды Красной гвардии в открытую готовились к бою. Агитаторы митинговали в казармах и флотских экипажах. Совершенно фантастически выглядит описание подготовки переворота в кратком курсе истории ВКПБ, главной идеологической книги сталинского времени. Там заявлено, что всем заправлял некий партийный центр во главе с товарищем Сталиным. Этот орган, придуманный задним числом, якобы, цитата, являлся руководящим ядром военно-революционного комитета при Петроградском совете и руководил практически всем восстанием. Несколько выше сообщается, что в отсутствие Ленина в Петрограде дело вели его соратники и ученики Сталин, Светлов, Молотов и Орджоникидзе, при том, что Молотов в 1917 году на выборах не прошел даже в ЦК партии. Сам Сталин в правдинской статье к первой годовщине переворота писал, Вся работа по практической организации восстания проходила под непосредственным руководством председателя Петроградского совета товарища Труцкого. Можно с уверенностью сказать, что быстрым переходом гарнизона на сторону совета и умелой постановкой работы военно-революционного комитета партия обязана прежде всего и главным образом товарищу Трусскому. Событие ускорил приказ Киринского об отправке части гарнизона на фронт. 21 октября Военно-революционный комитет объявил, что отныне воинские части города подчиняются только Совету, и солдаты, не желавшие отправляться на войну, откликнулись на это с энтузиазмом. С этого момента падение правительства стало предрешено. 23 октября Керенский попробовал нанести упреждающий удар. Он переместился из Зимнего дворца в штаб гарнизона, собрал все верные части, в основном это были юнкера, и приказал лишить большевиков их главного оружия — средств связи, с помощью которых враг мог мобилизовать свои силы. НКРА разгромили редакцию большевистской газеты, печатавшей в и листовки, заняли телеграф, перерезали телефонные провода Смольного института, резиденции большевизированного Петросовета, развели мосты через Неву. Вышел приказ об удалении из воинских частей всех комиссаров, назначенных Советом. Одним словом, Керенский делал, что мог. Но баланс сил был не в его пользу. Верных правительству войск осталось слишком мало, всего 2-3 тысячи штыков. Основная масса солдат гарнизона либо поддерживала большевиков, либо просто не слушалась приказов. В отрядах рабочей Красной Гвардии к концу октября подождем было 30, а то и 50 тысяч человек, называют разные цифры. В Кронштадте несколько крупных боевых кораблей находились под полным большевистским контролем. Утром 25 октября красногвардейцы и революционные солдаты без особенного труда вернули себе контроль над пунктами связи, вокзалами, мостами и другими ключевыми объектами. Напротив Зимнего дворца встал крейсер «Аврора», экипажем которого управляли большевики. В Петропавловской крепости тоже разместился антиправительственный отряд, направив орудие на Зимний дворец. Там находились министры, но не Керенский. Из Михайловского дворца, где располагался штаб гарнизона, председатель слал отчаянные телеграммы вставку, требовал срочно прислать с фронта казаков. Когда же стало ясно, что Бадмога вовремя не прибудет, Керенский покинул город. Не спасаясь бегством, как потом будут утверждать советские историки, а чтобы собрать верные войска и вернуться в Петроград с подкреплением. Так называемый штурм Зимнего дворца, впоследствии мифологизированный и монументализированный, на самом деле был просто арестом членов кабинета. Этому предшествовало несколько выстрелов из пушек крейсера и Петропавловки. Причем «Аврора» полила холостыми, а из 35 снарядов, выпущенных крепостью, во дворец, несмотря на небольшое расстояние, попали только два. Немногочисленная охрана разбежалась и рекапитулировала почти без сопротивления, В беспорядочной перестрелке погибли не то 5, не то 7 человек. К двум часам ночи все закончилось. 13 министров до последнего остававшихся в резиденции были арестованы. Временное правительство прекратило существование. Но главное событие той и ночи произошло не в зимнем дворце, а в Смольном институте, где только что открылся Всероссийский съезд советов. Орг подготовкой переворота руководил Труцкий в военно-революционном комитете. Однако замысел Ленина шел дальше взятие Зимнего дворца, и зависеть от воли съезда, на котором большевики составляли лишь половину делегатов, вождь РСДРПБ не собирался. Только теперь стало понятно, почему Ленин так торопил своих соратников с восстанием. Он предвидел, как отреагируют на события эсеры и меньшевики, главные конкуренты за влияние в Советах. Съезд только что принял резолюцию меньшевика Мартова о создании социалистического, то есть не большевистского, а коалиционного правительства. И тут пришла весть о том, что большевики самочинно арестовали временных и устроили переворот. Возмущенные умеренные в знак протеста покинули заседание. В зале остались только сторонники большевиков. И съезд беспрепятственно проголосовал за однопартийное правительство. Именно этого Ленин и добивался. Его не устраивал результат вся власть советом. Ему нужно было, чтобы вся власть досталась большевикам. Что ж, власть большевики захватили, однако казалось маловероятным, что они с нею справятся.